Консилеры и корректоры. Спойлер. Консилеры и корректоры делают то, что не может тональный крем. Замазывают покраснения, синяки и пигментацию. Действуют немного по-разному, и их часто путают. Запомнить проще по английским словам: to conceal скрывать, to correct исправлять. Консилеры. В принципе, это суперконцентрированные тональные. Они всегда телесных оттенков. можно их использовать поверх тона или самостоятельно. Строгой зависимости между пигментированностью и текстурой нет, но обычно стики скрывают всё лучше, чем кремовые средства. Увлажняющие консилеры хорошо использовать на сухой или обезвоженной коже и под глазами, но даже с таким консилером нужно подобрать адекватный уход. Матирующие подходят для жирной кожи, лоснящейся Т-зоны и для прыщей. Они не блестят и поэтому не подчёркивают рельеф. Чаще всего и те, и другие нужно фиксировать пудрой, чтобы они лучше держались и не скатались в морщинки, особенно вокруг глаз и рта, где активная мимика. Но есть консилеры, которые сами фиксируются на коже. Их припудривать не надо. Об этом редко говорится прямо в названии. Maybelline Fit Me Stay 24 Hours Concealer. Обычно в описании Растушёвывать их нужно быстро, чтобы они не успели схватиться, пока вы не распределили их равномерно. Корректоры. Кожа не бывает одного оттенка. Как снег, про который мы с детства думаем, что он белый, а на самом деле он серый, бежевый, желтоватый и так далее. Так и лицо может быть где-то желтее, краснее, сирее и так далее. Если хочется придать ему максимально ровный вид, надо убрать все неправильные оттенки. Делать это лучше именно корректором. На один неправильный оттенок кожи в нём много правильного, в отличие от подходящего вашему цвету кожи консилера. Как часто бывает в косметике, корректор это довольно размытый термин. Так можно назвать и слабо пигментированную базу и кремовый пигмент. Главное принцип действия. Такие средства нейтрализуют нежелательные цвета. Как понять, какая плотность консилера вам нужна? Но зависит от того, что надо спрятать. Лёгкую красноту замаскирует даже желтоватый консилер, изначально их делают для кожи с тёплым подтоном или полупрозрачной базы под макияж того же оттенка. А вот для явного покраснения подойдёт пигментированный корректор. К счастью, базу от корректора легко отличить по названию. Марки их называют base, праймер и корректор, CC-консилер. Но полагайтесь в первую очередь на тесты и свотчи средства. Какой-то консилер может быть настолько оранжевым, что подойдёт как корректор, и наоборот. Совет. Консилеры с разными формулами можно смешивать и наслаивать. Например, поверх увлажняющего нанести стойкий, а плотный смешивать с более тонким. Важно, чем светлее кожа, тем светлее должен быть корректор. То есть корректор от кругов под глазами для бледной кожи будет персиковым, а для темной — оранжевым. Иными словами, чем темнее кожа, тем меньше в корректоре должно быть белого пигмента и больше яркого цвета. Смотрите, как должна меняться светлота корректора в зависимости от цвета кожи и цвета пятна. Итак, светлая кожа. Цвет пятна — фиолетовый, синий, коричневый. Цвет корректора — лососевый и красный. Персиковый. Цвет пятна розовый, красный. Цвет корректора светло-жёлтый. Зелёный здесь даст серость. Цвет пятна тёмно-коричневая пигментация. Цвет корректора белый или просто консилер светлой кожи. Цвет пятна жёлтый. Цвет корректора светло-розовый, персиковый, если кожа с оливковым подтоном. И тёмная кожа. Цвет пятна коричневый, серый. Цвет корректора оранжевый. Цвет пятна тёмная пигментация. Цвет корректора оранжевый, жёлто-оранжевый. Как и куда наносить? Корректоры и консилеры надо наносить локально, а не на всё лицо, если вы хотите максимальной естественности. Есть сотни видео, где их мажут плотно под глаза, на лоб и нос. Эта техника имеет право на жизнь, как и любая другая, но будьте готовы к тому, что с ней Макияж будет заметнее. Базовая схема работы такая: выровнять цвет лица тональным кремом, точечно нанести консилер на пятнышки, которые надо закрыть. Припудрить Т-зону или всё лицо, чтобы крепко зафиксировалось. Наносите пудру влажным спонжем. Если после этого тон всё ещё не ровный, добавьте корректор нужного цвета на круги под глазами, на веки, вокруг носа, на щёки, везде, где не устраивает оттенок кожи. Совет. Используйте продукта меньше, чем кажется нужным на первый взгляд. Корректоры и консилеры сильно пигментированы, так что их действительно нужно каплю. Наслоить их всегда можно, а вот аккуратно убрать труднее. Конечно, если в качестве корректора у вас база под макияж, использовать её стоит до тонального. Тоже не на всё лицо, а на пятна. Но если до тона нанести не самофиксирующийся консилер, он, скорее всего, смажется и придется наносить по-новой. Тени под глазами действительно лучше замазывать не просто по периметру синяка, а растушевывая чуть ниже его. Поставьте на нижнее веко 3-4 кляксы корректора или консилера и легкими смахивающими движениями распределите по всему синяку и ниже. Не забудьте замазать пятнышки на переносице, там обычно видна венка, и у внешнего уголка, он обычно темный и опускает глаз. При пухлости под глазами тоже можно слегка скрыть консилером со светоотражающими частицами. Для этого нанесите его на залом и растушуйте, так вы сгладите впадину. Самой при пухлости светоотражение не нужно, подойдет матовая текстура. Чем наносить? Способы нанесения корректора и консилера такие же, как тонального. Поэтому, если вкратце, для разных текстур и маскируемых частей подойдут разные аппликаторы. Совет. Суховатые консилеры и корректоры лучше сразу наносить пальцами, а не кистью. Текстура чуть нагреется и тоньше ляжет. Жидкие для этого нагревать не нужно, подойдёт спонж и кисть. Так что, если вас не устраивает, как корректор или консилер ведёт себя с кистью, попробуйте спонж. пальцы или и то, и другое. И главное, не наносите сразу много, лучше потом добавить ещё. Ещё совет. Если после кисти или спонджа припечатать консилер пальцем, он чуть подтает и лучше усядется. Это подойдёт для зоны вокруг глаз, а вот воспаления пальцами трогать не надо. Вы растопите консилер теплом от пальца и smохнёте его. Плюс и минус консилера. Он замазывает пятна разных цветов, но не до конца. Плюс и минус корректора. Он замазывает пятно до конца, но определённого цвета. Как вы понимаете, замазать не до конца это не приговор. Никто не обязан скрывать круги под глазами или акне. Если хочется, можно ходить только с тоном или консилером или вовсе без них. Но если замазать всё-таки надо, и консилер с этим не справляется, е даёт сира тенок. Попробуйте корректор. Ещё плюс современных корректоров и консилеров. Они умные. Во-первых, в них есть мелкие светоотражающие частицы, которые помогают маскировать пятна и даже визуально сглаживать рельеф. Во-вторых, корректор от синяков чаще всего может замазать и фиолетовые, и синие, и коричневатые пятна под глазами. В-третьих, можно купить консилер, который хорошо наслаивается. чтобы тонким слоем перекрывать незначительные пятна, а толстым – прыщики. Иными словами, все зависит от свойств конкретного средства. Может быть, оно окажется универсальным. Примеры. NARS Soft Matte Complete Concealer. Плотный и пигментированный, но легко растушевывается. Он умеренно матовый, идеален для маскировки прыщиков и на стальных участках кожи тоже незаметен. Большая палитра оттенков – как и у всех тональных средств марки. Найдутся и очень светлые, и очень тёмные. Ухаживающий Bobbi Brown Intensive Skin Serum Corrector не заменит крем или сыворотку для век, зато не высушит тонкую кожу. Позиционирует его именно как средство маскировки синяков под глазами, но если у вас очень тёмная кожа и есть серость вокруг рта, он может сработать и там. Гибридное средство Yves Saint Laurent Тушь Eclat Face Highlighter Pen корректор с большим количеством светоотражающих частиц. В зависимости от оттенка им можно скрыть синяки под глазами, убрать жёлтые пятна, подсветить выступающие части лица, то есть он может быть хайлайтером. Не так давно появился в Аптеках для тёмной кожи.